Глава пятнадцатая Мы с Лукерией перебирали мой гардероб. Достаточно солидный по моим меркам. Но Лукерия все вздыхала. «Совершенно ехать не в чем! Да в саму столицу!» Ее очень огорчало мое легкомысленное отношение к этому вопросу. А я недоумевала. «Да ты посмотри! Пять роскошных платьев и уйма сарафанов!» Лукерья шлепнула себя по лбу. В сарафане она пойдет во дворец. Зимой. Вот с пчелами у тебя все в порядке. А одеваться ты не умеешь. Поэтому слухай сюда. Пять платьев. Этого мало. Нужно поболее. Ткани нужно достать. портних нанять. А времени как же мало. У меня промелькнула одна мысль, но я не знала, насколько эта идея будет уместна. Все же, чтобы не заморачиваться с портнихами и тканями, Я поинтересовалась. А от маменьки платья какие-нибудь остались? Лукерия шлепнула себя по лбу. Вот я, бестолочь, сама могла бы догадаться. Там несколько сундуков-нарядов. Ох, Ефим Никанорович Лаурушку баловал. Пойдем перебирать. Я поднялась. Все-таки спрошу сначала отца. А вдруг он против? Батюшка, выслушав меня, вновь прослезился как всегда, когда вспоминал любимую. «Наконец-то ты, доченька, вспомнила мои слова про матушкины наряды. Как мне хотелось в них тебя видеть. А ты все в сарафанах, да в сарафанах. Понимаю, в них вольготнее по лесам да по лугам с подружками скакать. Зачем тебе шелка да атласы нужны были? Иди, голуба моя, хоть все с собой возьми». Когда мы с Лукерией раскрыли все сундуки, я поняла, что князь сильно погорячился. Всего этого было с собой не увести. Нужно было еще все это суметь перемерить. В конце концов, мы выбрали несколько платьев разных расцветок. Небесно-голубое, вишневое, цвета еловой хвои. Особенно мне понравилось одно — терракотовое. Некоторые были с восточными узорами, райскими птицами, цветами и бабочками. Примерив пару из них, Я поняла, что размер подходит мне идеально, и другие даже надевать не стала. Лукерия потянула меня к сундучку поменьше. А тут всякие маменькины цацки. Внутри оказались веера, перчатки, платки и прочая мелочевка. Когда я любовалась роскошным веером из трусиных перьев, тетка вручила мне ларец, который сам по себе являлся произведением искусства, достойным любого музея. Я ахнула. Там были серьги, ожерелья, браслеты, перстни и кольца. Подняв голову, я спросила, «А батюшка против не будет?» Лукерия махнула рукой и поставила ларец на стол. «Сколько раз тебя, батюшка, упрашивал, душа моя, платье маменькино надевать да украшения, все тебе было неинтересно. Слава богу, сейчас хоть не одни пчелки тебя стали увлекать да поросята!» Я рассмеялась. Да нет, нет. Это, конечно, все красиво и интересно. Мы подобрали украшения к нарядам, и я устало вздохнула. Пойдем, тетушка, домой. Мы хорошо подготовились, а там и прошенька заскучал. Ох, Полина, и чудная же ты! вздохнула Лукерия. Тетушка обняла меня, и мы вышли из горницы, в которой так бережно хранились все вещи, оставшиеся от Лауры. Я заметила свет в парадной зале. — Батюшка, наверное, еще не спит. Пойду попрощаюсь. Рахманов сидел за столом над какими-то бумагами. — Батюшка, я попрощаться зашла. Мы с Лукерией уходим. — Иди ко мне, деточка, поцелую. Я заметила, что он прикрыл что-то, лежащее на столе своей широкой ладонью, но не придала этому значения. Батюшка коснулся губами моего лба. Мне показалось, что он чем-то озабочен. Что-то случилось спросила я его, хотя мало ли заботу князя Ничего поленька, беги к себе Эх оставалось бы ты дома, ну хоть бы до отъезда ну как же растерянно пожала я плечами у меня там хозяйство девочки Лукерия с тимофеем и проша князь вздохнул, усмехаясь невесело вот отца родного напрося променяла. Я неловко топталась рядом. «Да нет же, батюшка, просто там уже дом». Князь махнул рукой. «Беги, голубка моя, и прости отца». С ним явно что-то творилось, и руку, лежащую на столе, он не сдвигал. Какие-то плохие новости? Мы с Лукерией дошли до нашего подворья. Попили чай с девчонками. Все были немного унылы. Давила моя предстоящая поездка. Никому не хотелось расставаться. После чаевничания я забралась на постель и втащила к себе уже увесистого прошу. Надо было почесать ему спинку впрок. Свиненок, ничего не подозревая, жмурился от удовольствия. Когда он погрузился в сон, я встала осторожно, чтобы не разбудить его. «Булочка моя! Как же я буду скучать!» Потом обошла дом на цыпочках, разглядывая шторки и подвязы на них. Все своими руками. Интересно, почему в прошлой жизни у меня не было столько счастья вокруг, а тут вдруг столько всего, что радует? И я внезапно поняла, почему. Просто совершенно о себе не думала. Вот хотя бы собаку себе завела, чтобы обниматься с ней, радоваться тому, как она виляет хвостом и лижет мой нос. Все эти мысли пронеслись и канули. Сейчас моим счастьем была жизнь здесь и люди, которых я полюбила. Передо мной, как вживую, возникло лицо Николая, и сердце болезненно сжалось. Бог с ним, помнит меня или нет. Был бы жив. Как узнать бы? Может, попросить Рахманова? Чтобы отвлечься, я накинула платок и вышла на подворье. Трава похрустывала под ногами, покрытая инием. Небо было черное, и все в звездах. Я стояла, задрав голову и высматривая яркую полярную звезду, чтобы загадать на нее желание. Не нашла. Зато заприметила обеих медведиц, большую и малую. Вспомнила наши бочонки с медом, крышечки которых были украшены медвежатами, и усмехнулась. «Вот он, мой талисман. На него и загадывать. Весточку мне, весточку от него». Окончательно продрогнув, я направилась обратно к дому. На встречу мне вышла лукерия. Чего полуночничаешь, Поля? Колод-то собачий. Давай в дом, я самовар поставлю. Спорить я не стала. Пойдем, тетушка. Попивая чаек с нашими летними травами, я призналась тетке. Кажется, я влюбилась. Лукерия прижала руки к груди. Когда ж ты успела, голубка моя? Кто он? Помнишь, я про полк спрашивала, который подле раздольного располагался. Вот он оттуда, Николай Бортников. Лукерия расплескала чай, ставя его на стол. Когда же вы с ним смеловались? Вроде на глазах всегда была. Я подняла взгляд на тетку. Какой там смеловались, тетушка! Один раз всего и виделись на той ярмарке. Глупо, да? Лукерия задумчиво покачала головой. «Кто его знает, Полюшка? Вот Ефим Никанорыч в Лаурушку тоже с первого взгляда влюбился. И она в него. Чай не родовой ли это у вас, судьбу свою видеть? Кто знает, милая?» Я смотрела в темное окно. Глаза вдруг наполнились слезами. «Все будет хорошо, Поленька, потому что правильно!» Лукерия похлопала меня по плечу. «Давай-ка спать, милая! Утро вечера мудренее!» Проснулась я от того, что в окна кто-то барабанил. Я не узнала этого мальчонку, но, наверное, он был из деревни. Как бы ни с Рахмановым что-то случилось, ему вчера явно было не по себе. Я, как была в ночной рубашке, выскочила на крыльцо, не почувствовав холода. «Что стряслось? Что?» — заговорила я взволнованно. «Да батюшка вас кличет. Доброго утречка, княжна Полина!» Он поклонился. Раскличит, значит, живой», — сделала я вполне логичный вывод. «Беги, скажи ему, что буду, как только оденусь». Мальчишка кинулся к воротам, активно работая локтями. В дверях я столкнулась со Златой. Она тоже проснулась от шума. «Барышня, что случилось?» «Ничего не знаю, Злата. Надо только бежать срочно». «Ну, будем ждать добрых вестей», — вымолвила она и перекрестилась. Когда я вошла к отцу, сложилось ощущение, что спать он и не ложился вовсе, просидев за столом всю ночь. «Садись, Полюшка. Что за вести пришли к тебе, не знаю. Однако не хотел давать тебе, думал всю ночь. Дрожащими руками я взяла запечатанную бумагу, где было указано название нашего села, мое имя». Полина Рахманова, но главное — имя отправителя, капитан Николай Бортников. Удивленно, я переводила глаза то на отца, то на письмо. «Сам-то я прожил в любви с Лаурушкой. Так пусть будет и тебе счастье. Но смотри, Коля обидит чем, сразу к батюшке беги!» Я кинулась Рахманову на шею. «Спасибо, спасибо, спасибо!» и выбежала, прижимая к груди заветное письмо.